«Ваше Величество, и Мелад на горизонте!» Девочка выпрямилась на сиденье. «Вы вошли в базу данных населения?» «Да, Ваше Величество». Тера поморщилась. «Отбросьте пока титулы. Ищите адрес и курс. Отставной гвардейский сержант Евлампа. Время прибытия в город приблизительно дней 10-12 назад». Капитан Агриппа удовлетворенно кивнула. Над каминной трубой поднимался дымок. Хомодетекторы показывали наличие людей внутри. Сквозь толщу скал трудно было уловить, сколько их. Но они были, в этом прибор не мог ошибиться. Капитан развернула свой командный дисколет над началом галереи, ведущей к вырубленным в скале помещениям, и, включив мощные бортовые ошеломители, начала водить лучом вдоль высветившихся на экранах детекторов линий, рисующих полости в теле скалы. Возможно, не все они были частью охотничьей сторожки, но капитан предпочитала не рисковать. К тому же она с удовольствием представляла себе, как корчится сейчас внизу лейтенант от мощного излучения. Так-то, милочка, нечего лезть поперек мамки в пекло и пытаться обскакать непосредственную начальницу. Наконец капитан решила, что хватит. Кто бы ни был там внутри, сейчас бы даже переплюнуть через губу не смог. Она включила общую волну. «Всем подразделениям вперед!» Атака согласно плану. По этой команде две роты космодесантников должны были ворваться внутрь через входную дверь и ангар к охотничьим орнитоптерам на противоположном склоне горы, а третья — зависнуть над горой, блокируя любую попытку противника вырваться из клещей. Конечно, девчонку можно было бы взять и голыми руками, Но стоило ли пренебрегать возможностью упомянуть в докладе герцогу, что захват наследницы был произведен путем проявления штурмовой операции и без единой потери? К тому же капитан не могла избавиться от ощущения, что во всем этом кроется какой-то подвох. Возможно, стоило бы подождать или хотя бы провести разведку, но время, время... Эта сучка-лейтенант могла выйти на прямой контакт связи с герцогом в любой момент. Поэтому Агриппа решила рискнуть, а чтобы быть готовой к любым неожиданностям, захватить с собой большую часть гарнизона. Суматоха, вызванная посадкой дисколетов, улеглась, и космодесантники приступили к штурму. В наушниках раздался голос майора Брандеры. «Ворвались внутрь, сопротивления не оказывается». Во время боя у майора непостижимым образом исчезало все ее косноязычие. «Прошли входной тамбур, двигаемся по галерее. Противника не обнаружено. О, сраный Адам!» Что случилось, не выдержала Агриппа. В это мгновение верхушка горы вспучилась, и из открывшегося жерла в воздух взметнулись тучи камней и языки пламени. Капитан почувствовала, как ее сильно тряхнуло, потом что-то загрохотало, и дисколет перевернулся. Через несколько мгновений кувыркающаяся машина рухнула на землю и взорвалась со страшным грохотом. Стоящие на земле машины опрокинула на бок и уничтожила обрушившимися на землю обломками скал. За несколько мгновений батальон космодесантников был уничтожен. 30 энергобатарей плазмобоев при подрыве четырьмя килограммами пластита высвободили энергию, эквивалентную почти 15 килотоннам. Верхушку горы срезало начисто. В поместье графа Амальи не осталось никакого жилья. Сержант Евлампа вытянула руку и указала на возвышавшуюся в прогалине скалу с небольшим водопадом, вытекающим из пещеры. «Вон там!» — она обернулась к капитану. «Если вы сможете спустить меня на веревке, то мы сэкономим время!» Та кивнула. Евлампа живо скинула ботинки и обвязалась тросом, потом открыла блистер и перевалилась за борт. Арнитоптер, подрагивая от мерных взмахов крыльев, Медленно приближался к стене. Евлам помахнула рукой. Ниже. Капитан, закусив губу, чуть тронула ручку. Машина скользнула вниз на несколько метров. Сержант качнулась на тросе и зацепилась за выступ. Потом подтянулась и начала карабкаться вверх и в сторону. Вот она уже рядом, наклоняется. Все, сумка в руках. Эра почувствовала, как слезы сами собой катятся из глаз. Неужели все задуманное пройдет так же успешно, как до сих пор в Эмилате и здесь? Когда капитан буквально притерла Анитоптер на крошечной площади у трактира, все его посетители, а также жители выходящих на площадь домов, высыпали на улицу. Спустя несколько мгновений вышла и евлампа в коротко обрезанном блузоне и кожаном фартуке. Бросив на возбужденно шумящую толпу презрительный взгляд, она привалилась к притолоке, сложив на груди мощные руки, и хмуро уставилась на орнитоптер. Девочка невольно залюбовалась своей бывшей наставницей по вольтежировке. Да, Евлам являла собой внушительное зрелище. Ясно было, что это заведение может не тратиться на вышибал, но стоило Терри открыть блистер — и высунуться наружу, как бывший сержант вскинулась, сорвала фартук и ринулась через толпу, расшвыривая недостаточно шустро уступавших дорогу. Оказавшись рядом с орнитоптером, она перекинула через борт свое могучее тело и захлопнула блистер. «Не стоило так рисковать, Ваше Величество. Можно было вызвать меня по гражданской сети, и я тут же оказалась там, где я вам нужна. Спасибо, Евлампа, но у нас не было времени». Та, понимающе кивнула и улыбнулась. «Ну что ж, так или так я с вами. Нам надо...» «Я понимаю». Тут вмешалась капитан Амалья. «Насколько точно вы можете указать место тайника?» «Вы сможете плюнуть на него, мэм», — улыбнулась Евлампа. И вот регалии у них в руках. Впереди показался купол дворца. Капитан кивнула гвардейцу сидевшему на месте второго пилота, и вылезла из-за штурвала. «Как мы и договорились, ваше вы...» «Нет». Девочка отрицательно покачала головой. Маркиз нахмурилась, и Терра продолжила. «Вы же сами сказали, что к старожке прилетел полный батальон, и вряд ли у них здесь осталось больше одного-двух десятков охранников, а людей у нас мало, так что орнитоптер будет совсем не лишним». «Да и я сгожусь», — пробасила Евлампа. «Мне бы только одну из этих штучек». Она кивнула на плазмобой капитана. Амалья напряженно глядела на девочку. Конечно, она была права. Но один выстрел из плазмобоя... «Поймите, эти люди верно служили моей матери. Я не могу оставить их». Маркиз со вздохом кивнула. «Эта маленькая негодница всегда добивается того, чего хочет». Арнитоптер резко пошел вниз и завис над плитами двора. Гвардейцы в доспехах космодесантников спрыгнули на землю, не обращая внимания на плазмобои охраны, взятые на изготовку, разбились на пары и стали строиться в колонну по два. Их скафандры с эмблемами второй легкой эскадры на руках не могли насторожить охранников, да и машина, на которой они прилетели, скорее напоминающая охотничий орнитоптер, чем боевой дисколет. А сейчас космодесант на чем только не летает. Захлопнув блистеры, начала медленно подниматься, и охрана расслабилась. В следующее мгновение громыхнули плазмобои гвардейцев. Орнитоптер заложил вираж и завис над куполом. Евлампа несколькими выстрелами пробила крышу казарм и расстреляла охрану у арсенала. Дворец наполнился топотом, криками и грохотом плазмобоев. Вход в винный подвал взорвался огненным шаром. Видимо, кто-то шарахнул по двери из плазмобоя. Они не знали точно, куда упрятали схваченных гвардейцев, но винный подвал был единственным достаточно обширным помещением с прочными стенами, где можно было бы разместить всех пленников без особых проблем с охраной. Евлампа открыла блистер и выбралась на крышу. С винным подвалом они не ошиблись. Спустя несколько мгновений сержант заметила растерянных гвардейцев, выбиравшихся из подвала, и заорала во всю мощь своих могучих легких. «Гвардия! К арсеналу! Эвила королева! Смерть мятежникам!» Когда на помощь штурмовой группе маркиза толпами повалили изможденные, но рассвирепевшие гвардейцы, остатки космодесантников были раздавлены в мгновение ока. А через несколько минут на горизонте показалась стремительно растущая точка, и вскоре на Дворцовую площадь, ревя и безжалостно уродая драгоценный мрамор, опустился орбитальный шаттл. Еще несколько минут, и наставница, первая выскочившая на еще опускающийся пандус, подбежала к девочке и тревожно оглядела ее. Тера бросилась к ней и прижалась к широкой груди. Голиад, я так счастлива!» Та улыбнулась. «Вижу, что у вас все получилось. А теперь признайся, ведь ты тоже торчала здесь во время боя». Девочка хитро посмотрела на нее и засмеялась. «Я же в порядке, а как все было у тебя?» «О, это оказалось намного проще, чем я думала. Герцог успела не понравиться гораздо большему числу людей, чем можно было предполагать. Часть портовой охраны во главе с ее комендантом тоже прилетела с нами. Через полчаса». Когда шатал набитый под завязку гвардейцами-дворянами и дворцовой обслугой, стремительно уходил высь, в рубке раздался вызов. Капитан вопросительно посмотрела на маркиза, но так и в ком переадресовала взгляд девочки. Терра молча кивнула. На экране возникло искаженное от ярости лицо герцога Корсаван. «Ну что ж, маленькая дрянь, наконец-то ты выползла из своей норы!» «Клянусь тебе, недолго осталось портить мне кровь». Девочка несколько мгновений всматривалась в лицо своего врага, а потом повернулась к капитану. «Выключите». Когда экран погас, она обернулась к наставнице и горько произнесла. «Она меня ненавидит. Мне так ее жаль».